24 январь 12 «Пищу и питье для тела принимаете каждодневно и считаете это необходимым. Почему же пища для духа находится в пренебрежении? Почему о ней забываете не питаете дух свой? Сейчас середины нет или со светом, или с тьмою. Если светом себя не хотите питать, тьмою придется питаться» в одни небрежения вашего. При восприимчивости вашей восприятия неизбежны, организм ваш воспринимать будет. Если восприятие нет света, значит, оно от тьмы, значит, в объятии тьмы передаете себя, совершая предательство духа. Ныне каждый решает свой путь и судьбу, в каждодневности решает ее. С кем же хотите вы быть? С кем или чем захотите, с тем и останетесь? Но если изберете не учителя, то не с ним разделите будущее ваше. На что же решили вы променять одеяние света и близость учителя И что будет, когда игрушки ваши отнимутся от вас? С чем вы останетесь, если отвергли учителя и учение света? И что даст вам то, что вы предпочли ему? И что, если оборвав нить сердца, так останетесь во тьме внешней уже, не Негком будет обратиться, когда настанет час нужды. А час этот настанет, ибо шатко и непрочно все, на что пытаетесь опереться в часы омрачений вашего. Думаете, во тьму убежать? Не мысли о том, что можно из нее и не выбраться? Все, что не в свете учителя, все то во тьме. А тьма только того и ждет, чтобы принять вас в лоно свое, и уже не выпустить из сцепких когтей. Вы для нее лакомые блюда, и приманки для вас уготованы ею не простые, а самые безобидные и самые увлекательные. Тьма вас увлекает тем, что есть в вас самих, и за что, ухватившись легко ей, вашей же слабостью прикрываясь, воздействовать яро на вас. Стоит только опустить руки и безвольно поддаться в момент упадка сознания, как становитесь жертвою тьмы. Неужели предательство собственного духа и сослужение тьме может дать радость? Нет радости. Нет и не может быть ее, когда аура поникла, и серое покрывало опутало дух. А вы боритесь. Воинов нужно владыке, но не мокрые тряпки. Окружены со всех сторон, и куда бы ни обернулись, везде тьма. И отовсюду изо всех спин тянутся когти, только кверху один выход остался свободным учителю света. Чтобы вам повредить, пользуется всеми, особенно близкими вашими. В круг наш стремится проникнуть и проникает, когда вы опускаете руки, и не активны, и не в борьбе, и вредит смертоносно, стремясь погасить огни в тех, кто еще держится крепко. И вы, кто должен опорою быть, становитесь помощниками темных, и им помогаете разрушать то, без чего вам жизни не будет. Тусклый вокруг Если погаснете, тьме предадитесь. С чем же придете тогда, запятнанной тьмою в день светлый прихода, и в чем, если учителя ныне не предпочтете вы тьме? Сейчас и решаете, с кем вы. За вас никто не может решить. Насильно свет не дается, но выбрав, не отступите. Тем, кто тьму предпочел, скажите, прохожий прощай. Выбор последний ныне творите вы сами, своими руками.